Глава шестая. Бывали дни, и сегодня выдался один из таких дней, когда Патроне радовался, что он работает в техническом секторе авиации, а не в коммерческом. Эта мысль снова посетила его, когда он наблюдал, как хлопочут рабочие, подкапываясь под занесенный снегом лайнер «Аэро который все еще блокировал полосу 3.0. Коммерческий сектор, которому патрони причислял без разбору весь административный состав, был, на его взгляд, скопищем чванливых бездельников, вздорящих друг с другом, как капризные подростки. И только в инженерном и ремонтном секторах сидели взрослые люди и занимались своим делом. Механики. Неуклонно отстаивал свою точку зрения Патроне, даже состоя на службе в конкурирующих авиакомпаниях, работают дружно, слаженно, делятся опытом, информацией, а иной раз и профессиональными секретами во имя общего блага. В подтверждении своих слов Патроне не раз признавался своим друзьям в том, что существует тайный обмен информацией, регулярно получаемой механиками на закрытых конференциях той или иной авиакомпании. Руководство авиакомпании, в которой работал патрони, как и большинство крупных рейсовых авиакомпаний, проводило ежедневные телефонные конференции, именуемые инструктажем, в которых обязаны были принимать участие все авиабазы, аппараты управления и ремонтно-технические службы, имеющие между собой прямую закрытую междугородную связь, Проводившиеся под председательством вице-президента авиакомпании инструктажи представляли собой в сущности информацию о всей деятельности авиакомпании за истекшие сутки и обсуждение этой деятельности. Происходил откровенный обмен мнениями между ведущими работниками всех секторов. Коммерческий сектор и сектор обслуживания ежедневно проводил свой инструктаж, так же как и ремонтно-технический Только значение последнего, по мнению патрони, было несравненно выше. Во время технических инструктажей, в которых патрони принимал участие пять раз в неделю, все ремонтно-технические службы отчитывались одна за другой. Если за истекшие сутки где-нибудь происходили задержки или другие неполадки по вине технического сектора, руководство сектора должно было нести за них ответственность. Никакие отговорки во внимание не принимались. Патроне говорил «Прошляпил? Отвечай!» Сообщалось у любых, даже самых ничтожных неполадках в материальной части с целью информации и предотвращения возможностей их повторения. На следующем инструктаже в понедельник Патроне предстояло доложить о случае с Боингом 707, авиакомпании Аэрео Мехикан. И о своем успехе или неудаче, в зависимости от того, как дальше пойдет у него дело, ежедневные доклады на инструктажах являлись делом отнюдь не шуточным, особенно потому, что механики были народ тертый и не пытались обвести друг друга вокруг пальца. А после этих официальных конференций начинались, как правило, без ведома высшего руководства авиакомпании, приватные совещания. Патрони, И другие механики обменивались телефонными звонками со своими дружками из конкурирующих авиакомпаний, делились впечатлениями и информацией, если находили ее существенной, и нужные сведения очень редко не получали распространения. А в особо серьезных случаях, во всем, что касалось вопроса безопасности, информация передавалась от одной авиакомпании к другой не на следующие сутки, а тут же. Если, к примеру, воздушный корабль ДС-9 авиакомпании «Дельта» терпел аварию из-за поломки лопасти винта, ремонтно-технические службы ТВА «Истерн», Continental и других авиакомпаний, имеющих в эксплуатации самолета ДС-9, ставились об этом в известность в течение часа. Полученная информация могла предупредить повторение такой же аварии с другим самолетом. Потом за этим сообщением последует снимок поврежденной машины и технический рапорт, и при желании техники и механики других авиакомпаний будут иметь возможность расширить свои познания, ознакомившись на месте с поломкой и прочими повреждениями. Все, кто подобно патроне работал в тесном контакте друг с другом, любили отмечать, что представители административного и коммерческого секторов конкурирующих авиакомпаний в тех случаях, когда им требовалось встретиться для консультации, редко делали это в служебной обстановке, предпочитая кафе или ресторан. Представители же ремонтно-технического сектора в противоположности им постоянно наведывались к своим конкурентам, зная, что им открыт туда свободный доступ как членам единого сообщества. И если ремонтно-технический сектор одной авиакомпании попадал в беду, другие помогали ему, чем могли. Такого рода помощь была оказана сегодня патроне. На протяжении полутора часов, пока велись подготовительные работы для новой попытки вывести увязший самолет, количество людей, принимавших участие, в этих работах почти удвоилось. Поначалу в распоряжении патроне была только небольшая бригада авиакомпании «Аэрео Мехикон». Да кое-кто из его собственных ребят из ТВА. Теперь бок о бок с ними усердно трудились рабочие землекопы из авиакомпаний Браниф, Pan Американ», American и «Истерн». По мере того, как люди все пребывали и прибывали на самых разнокалиберных машинах авиационной службы, становилось ясно, что весть о трудной задаче, стоявшей перед патрони, уже успела способом условной тайной сигнализации — распространиться по всему аэропорту. И аварийно-ремонтные бригады различных авиакомпаний, не дожидаясь, когда их попросят, энергично взялись за дело. Это пробудило доброе чувство признательности в душе патрони. Все же, несмотря на прибывшую подмогу, патрони не удалось закончить подготовительные работы за час, как он рассчитывал. Две прорытые в снегу перед колесами самолета траншеи удлинялись неуклонно, но медленно, из-за того, что все работавшие время от времени бегали греться в два служебных автобуса, где было сравнительно тепло. Забравшись туда, люди тотчас принимались хлопать в ладоши и растирать щеки, онемевшие от колючего ледяного ветра, который все еще бушевал над заметенным снегом аэропортом. На ближайшей рулежной дорожке по-прежнему теснились автобусы, грузовики, снегоочистители и прочие служебные машины, в том числе заправочная, цистерна и ревущий передвижной генератор, большинство с мигалками на крыше. Лучи прожекторов вырывали этот кусок поля из окружающего мрака, превращая его в ослепительно-белый оазис мерцающего снега. Две траншеи, каждая в шесть футов шириной, шли под небольшим уклоном вверх, от огромных колес лайнера к более твердому грунту, куда, по расчетам патроне, лайнер должен был выбраться своими силами. В глубине траншей, под снегом, была мокрая глина, в которой первоначально и застрял, съехавший с полосы, лайнер. Мокрый снег смешался с мокрой глиной, но по мере подъема траншей вверх Количество слякоти становилось все менее угрожающим. Третья траншея, не такая глубокая и более узкая, прокладывалась для носового колеса. Как только удастся вывести самолет на твердый грунт, освободится полоса 30 перекрытая сейчас крылом лайнера. Сам же лайнер нетрудно будет перегнать на соседнюю рулежную дорожку теперь, когда подготовительные работы подходили к концу. Дальнейший успех мероприятия зависел от искусства пилотов Боинга-707, которые дожидались своего часа в кабине экипажа и взирались сверху на копошившихся внизу людей. Пилотам предстояло решить основную задачу. Какую мощность должны развить двигатели, чтобы самолет сдвинулся с места и не зарылся носом в снег? Сам Патрони с тех пор, как прибыл на этот участок, почти не выпускал лопаты из рук и вместе с другими рыл траншею. Бездействие всегда угнетало его. К тому же порой он рад был случаю проверить свою выносливость. Прошло уже двадцать лет с тех пор, как Патрони покинул любительский бокс, однако и сейчас он был физически крепче своих сверстников и даже многих более молодых рабочие наземной службы Трансамерики с удовольствием поглядывали на сильную коренастую фигуру в патроне, работавшего бок о бок с ними. Он увлекал их за собой и подхлестывал. А ну, пошевеливайся, сынок! — Мы же не могильщики, а ты не покойник. — Что вас все носит в этот автобус, ребята? — Может, у вас там любовные свидания? «Если ты еще постоишь в обнимку со своей лопатой, Джек, мороз превратит тебя в жену лота, ребята. Нам же нужно сдвинуть это корыто с места, пока его конструкция не устарела». Патрони еще не разговаривал с командиром экипажа и первым пилотом, предоставив это Ингриму, старшему технику Аэро который возился здесь до него. Ингром. Сносился с командой по внутреннему радиотелефону и держал пилотов в курсе того, что происходило внизу. Теперь патронер распрямил спину и, воткнув лопату в снег, сказал Ингрому. «Через пять минут мы закончим». «Когда у вас все будет готово, велите людям убраться и убрать технику». Лишь только эта махина сдвинется с места, он мотнул головой в сторону лайнера. Она поведет себя, как пробка от шампанского. Ингрэм, закутанный до ушей в свою парку и весь съежившийся от холода, молча кивнул. — Вы пока тут кончайте, — сказал патрони, а я перекинусь словечком с пилотами. Старомодный трап, который несколько часов назад подогнали к самолету, чтобы спустить на землю пассажиров, все еще стоял у передней двери. Патронев забрался по заснеженным ступенькам, прошел через пассажирский салон и направился в кабину экипажа, с удовольствием раскуривая по дороге свою неизменную сигару. После мороза и снежной в юге кабина казалась особенно уютной. Один из радиоприемников был настроен на городскую волну, играла музыка. Когда вошел Патроний, Первый пилот, сидевший без пиджака в одной рубашке, выключил радио, и музыка смолкла. — Зачем вы? — Это не мешает. Главный механик отряхнулся, словно бультерьер, обрушив на пол лавину снега. — Я за то, чтобы никогда не вешать носа. Мы же не просим вас сойти вниз и поработать лопатой. В кабине не было никого, кроме командира экипажа и первого пилота. Патрони вспомнил, что и борт-механика и стюардесса отправились вместе с пассажирами в аэровокзал. Командир, смуглый, кряжестый, чем-то напоминавший Энтони Куина, повернулся к Патрони на своем вращающемся кресле и сказал сухо, — Каждый занимается, чем ему положено. Вы своим делом, мы своим. Он говорил по-английски безукоризненно. Энтони Куин — известный американский киноактер. — Это правильно согласился патрони. Беда только в том, что наше дело нам часто портят и подваливают работы со стороны. — Если вы имеете в виду то, что здесь произошло, — сказал командир. — Мадре де диос. Матерь Божья, по-испански. — Не думайте же вы, что я нарочно зарыл свой самолет в снег. Нет, этого я не думаю. Патрони выбросил сигару, которая уже никуда не годилась. Так он ее и сживал, сунул в рот другую и закурил. — Но раз уж он тут увяз... — Я хочу быть уверен, что мы его вытащим сразу, с первой же попытки. А если нет, то он увязнет еще глубже, по самой уши. — Как и все мы, включая вас. Он поглядел на командирское кресло. Что вы скажете, если я сяду сюда и попытаюсь его выволочь?» Командир вспыхнул. У него было четыре нашивки, и он не привык к такому тону. Впрочем, никто и не разговаривал так с людьми его ранга, кроме патрони. «Нет, благодарю вас», — холодно сказал командир. Он ответил бы еще резче, если бы не чувствовал себя крайне неловко из-за положения, в которое попал. Он знал, что завтра в Мехико-Сити его ждет весьма неприятный разговор со старшим пилотом компании. И все же внутренне он весь кипел «Езу Кристо и пор ла -де Диос!» «О, Господи, ради всего святого!» Там внизу целая рава. Полузамерзших ребят, которые работали не за страх, а за совесть, не сдавался Патроне. Вытащить отсюда самолет — штука тяжелая. Мне уже приходилось есть опыт. — Так что, может, все-таки дадите мне попробовать еще раз? Командир с трудом сдержал себя. — Я знаю, кто вы такой, мистер Патроне. И мне сказали, что вы лучше любого сумеете помочь нам выбраться из этого болота. Следовательно, я нисколько не сомневаюсь, что вам разрешено маневрировать на самолете по земле. Но позвольте вам напомнить, что мне и первому пилоту разрешено еще и летать на нем. И нам за это платят. Так что управлять самолетом мы будем сами. — Как вам угодно. — Патроне пожал плечами и сказал, ткнув свои сигары в сторону рычагов подачи топлива. Только запомните одно. — Когда я дам знак... «Двиньте секторы газа вперед до упора!» «На полную катушку, понятно?» «С трусите, все пропало!» И он вышел из кабины, не обращая внимания на сердитые взгляды разъяренных пилотов. Внизу работы были закончены. Кое-кто побежал в автобус греться. Все машины отогнали подальше от самолета. Патроне закрыл за собой дверь кабины и спустился по трапу. Старший техник, закутавшийся уже чуть ли не с головой в свою парку, доложил: "Все готово". Патронец сделал еще две-три затяжки и швырнул сигару в снег, где она зашипев потухла. Затем он указал на обезмолвствовавшие двигатели лайнера: "Окей, запускайте все четыре". Несколько человек уже шли обратно от автобусов. Четверо рабочих подставили плечи под трап. И откатили его от самолета. Двое других, стараясь перекрыть шум ветра, крикнули ⁇ Есть запускать двигатели ⁇ После чего один из них стал перед самолетом возле передвижного генератора. На голове у него были наушники, подключенные к радиотелефону в самолете. Другой, со светящимися сигнальными жезлами в руках, прошел дальше и стал так, чтобы его было видно пилотом из кабины. Патроне, одолжив у кого-то защитный шлем, стал рядом с человеком в наушниках. Все остальные высыпали из автобусов поглядеть. В кабине пилоты закончили проверку перед стартом. На земле человек с наушниками начал обычный ритуал — подготовки к старту. «Запускайте двигатели». Пауза. Голос командира. «Готовы запускать и форсировать». Стартер третьего двигателя заработал от аэродромного пускового устройства. Со свистом закрутился компрессор, замелькали его лопатки. Когда скорость достигла 15%, нормальной, первый пилот включил подачу топлива. Когда топливо воспламенилось, двигатель отрыгнул облако дыма и глухо взрыве заработал «Запускайте четвертый двигатель». Следом за третьим заработал четвертый двигатель, и генераторы обоих начали подавать ток. Раздался голос командира. «Перехожу на свои генераторы. Отключайте ваш. Отключено. Запускайте второй двигатель». Заработал второй двигатель. Оглушающий рев трех двигателей, вихрь снега, загудел и заработал первый двигатель. Лучи прожекторов, освещавшие пространство перед самолетом, сместились в одну сторону. Патрони поменялся наушниками со служащим, стоявшим перед самолетом. Теперь у него была прямая связь с пилотами. Говорит Патрони: "Когда у вас там все будет готово, начинайте действовать". Стоявший впереди служащий поднял вверх светящиеся сигнальные жезлы, готовясь указывать путь самолету по эллиптической дорожке за траншеями, тоже расчищенной от снега по распоряжению Патрони. Если «Боинг» выйдет на дорожку быстрее, чем предусмотрено, служащему придется удирать бегом. Патрони присел на корточке перед носовым колесом. Положение тоже небезопасное в случае, если самолет рванет с места. Недаром Патрони не сжимал телефонный провод вместе соединения, чтобы сразу же выдернуть вилку из штепселя. Он внимательно следил за стойкой шасси. Вот сейчас она начнет перемещаться. Голос командира. «Даю газ!» Гул двигателей стал громче. Самолет содрогался от этого гула, напоминавшего укращенную грозу. Земля под ним дрожала, но колеса оставались неподвижны. Спасаясь от ветра, патроне прикрыл микрофон ладонями и крикнул «Больше газу!» «Секторы вперед до упора!» Рев двигателей усилился, но лишь слегка. Колеса дрогнули, но не сдвинулись с места. «До упора, черт подери! До упора!» Несколько секунд двигатели продолжали работать на прежней мощности. Потом внезапно мощность упала. В наушниках у патроне задребезжал голос командира. "Патрони, Пор фавор!» «Ну, пожалуйста!» «Если я дам двигателям полную тягу, самолет станет на нас, и мы с вами вместо завязшего Боинга будем иметь обломки Боинга». Патрони внимательно приглядывался к колесам самолета, откатившимся на прежнее место и грунту вокруг них. «Говорю вам, он вылезет. Наберитесь духу и дайте газ на всю катушку». «Сами набирайтесь духу», — взбесился командир. «Я выключаю двигатели». Патрони не своим голосом заорал в микрофон. «Не выключайте! Пусть работают в холостую! Я сейчас поднимусь!» Выскочив из-под носа самолета, он махнул рукой, чтобы подкатили трап. Но не успели его установить, как все четыре двигателя заглохли. Когда Патрони поднялся в кабину, оба пилота уже отстегивали ремни. Патрони сказал с осуждением «Струсили!» Ответ командира прозвучал неожиданно кротко. Эспосибле, Возможно. — И возможно также, что это единственный разумный поступок, который я совершил за весь сегодняшний вечер. — Ваша бригада готова принять самолет на себя? — официальным тоном осведомился он. — Окей, — сказал патроне, — примем. Первый пилот взглянул на часы и сделал пометку в бортовом журнале. — Когда вы так или иначе вытащите самолет из снега, — сказал капитан, — ваша компания свяжется с нашей а пока что буэнос ночес. Доброй ночи. Лишь только оба пилота, застегнув на все пуговицы свои куртки, покинули кабину, Патрони быстрым привычным взглядом скользнул по приборам и рычагам управления. Через две-три минуты он, следом за пилотом, спустился по трапу. Внизу его ждал Ингрим. Он кивком указал на пилотов, спешивших к одному из служебных автобусов. Так же они и раньше. Не решили сдать двигателям полную нагрузку. Он угрюмо покосился на стойке шасси. Потому он с самого начала и зарылся так глубоко. А теперь увяз еще глубже. Именно этого и боялся Патрони. Он снова нырнул под фюзеляж. Поглядеть на положение шасси, Ингрим посветил ему электрическим фонариком, Колеса ушли в мокрый снег и жидкую глину почти на фут глубже прежнего. Патрони взял фонарик, посветил под крыльями. Оси всех четырех колес были в опасной близости к грунту. — Крюком с неба разве что его теперь вытащишь, — сказал Ингрэм. Главный механик ТВА задумался и покачал головой. — Надо попытаться еще раз. — Снова подкопать поглубже подвести траншеи под самые колеса и запустить двигатели. Только на этот раз вытаскивать его я буду сам. Вокруг все еще продолжало завывать юго. Ингрэм поежился, сказал с сомнением. — Как знаете, доктор. — Но, конечно, лучше вы, чем я. Патрони усмехнулся. — Если мне не удастся его вытащить, тогда, наверное, удастся разнести на куски. Ингрэм направился к одиноко стоявшему автобусу, снова забирать людей. Второй автобус уже уехал, повез пилотов «Аэро Мехикан» в аэровокзал. Патроне прикинул. Теперь меньше, чем за час никак не управиться. Значит, все это время посадочная полоса 3.0 функционировать не будет. Он направился к своему пикапу, оборудованному рацией, чтобы доложить об этом на КДП.